Глава 9. Пов, Алиса. Перечитываю первый абзац параграфа по истории, но у с в о е н и е информации ноль. Из соседней комнаты доносится надрывный голос певца, и у меня сжимается сердце. Лола слушает одну и ту же песню вот уже почти час. Плохой знак. Искоса поглядываю на р а ц и ю лежащую на краю с т о л а рядом с футляром для очков. с п и в а к сегодня должна была поговорить с м и н ш о в ы м и похоже, все прошло не так, как хотелось бы. Сползая по спинке компьютерного кресла, з а с т а в к и монитора мне подмигивает любимый Годжа. Жаль, что он не настоящий. Его способности очень пригодились бы в реальном мире: распознавать лжецов, карать предателей. Со стороны балкона вдруг доносится какой-то шорох и голоса. Если тебя тоже п о д о с л а л этот предатель, и руки не подам. Блин, Лола, я сам по своей воле пришел, клянусь. Помоги. в Зволнованно подбираюсь и выглядываю из-за стола в сторону балкона. Первый голос точно принадлежит Лоле, а вот второй, хаванскому. Неужели м е н ш о в снова отправил вместо себя друга? Они ему для этого нужны, чтобы извинения передавать. Тихо хлопает дверь, ведущая с балкона в спальню Лолы. Не могу унять любопытство и обращаюсь вслух, но быстро понимаю, что подслушать разговор с п и в а к Ихаванского не выйдет из-за музыки. с д а в ш и с ь с о б и р а ю с ь вновь вернуться к выполнению домашнего задания. Как вдруг краем глаза замечаю темный силуэт за окном, а затем слышу тихий стук по стеклу. Да ты издеваешься! Бормочу я, поднимаясь, одергиваю полупрозрачную занавеску и распахиваю дверь на балкон. к р а с н о щ ё е к и й м и р о н е н к о в яркой зеленой шапке лучисто улыбается мне, как ни в чем не бывало. Привет, можно войти? Сдурил? Шепчу я. Поежившись от холодного ветра, конечно нет. Разве так поступают с друзьями? Илюша по-детски дуется. Оставишь меня замерзать тут? А чего ты с Ваней к Лоле не пошел? Вдвоем вымаливать п р о щ е н и е эффективнее. Я ни в чем не виноват. Ты понял про что я? Понял, понял. Так ты меня впустишь? Опасливо оглядываюсь. Уже довольно поздно. Мама, наверняка, уже в постели. Но мне все равно немного тревожно. Никто еще по ночам ко мне в комнату не влезал, не считая того случая с букетом для Лолы. Илюша показательно стучит зубами, и я отступаю, закатив глаза. Ладно, заходи. Только ботинки сними, наказываю строго. Он переступает порог, оставив обувь за ним, и стягивает шапку. Закрываю дверь и медленно опускаюсь на край кровати. Неловкость оседает тяжестью на плечах, дрожь расползается по коже, несмотря на теплый спортивный костюм, что надет на мне. Так непривычно видеть Мироненко расхаживающим по моей комнате, хоть это и не в первый раз. Чем занимаешься? – спрашивает Илюша, касаясь пальцами раскрытого учебника по истории, лежащего на столе. Домашку делаешь? Пытаюсь, отвечаю сухо. Почему здесь вы, а не Кирилл? Его бы Лола с балкона сразу скинула, и ее бы оправдали. Фыркую я, вспоминая ситуацию с вымышленным дядей, и сверлю взглядом соседнюю стену. Илюша оборачивается, поймав меня с поличным, и лукаво прищуривается. Волнуешься за нее? Или ревнуешь его? Не нахожусь с ответом, поэтому задаю свой вопрос. Лола нравится Ване. Мироненко неопределенно пожимает плечами и опускается в компьютерное кресло, развернувшись ко мне, расставляет ноги и опускает руки на подлокотники. Скромность ему очевидно чужда. Молчим несколько секунд, просто глядя друг на друга. В комнате спевак все еще звучит та самая грустная песня. Ты знаешь, о чем они говорят? Мой голос больше похож на шипение затухающей свечи. Догадываюсь. И лучше спроси об этом у Лолы. Учишься хранить чужие секреты? Как своевременно. Иронично хмыкую я. Кое-кто хорошо на меня влияет. Хочется становиться все лучше и лучше, день ото дня. Пафосно отвечает Илюша, и на моем лице расцветает слабая, но искренняя улыбка. После той нашей встречи в понедельник и серии моих неоспоримых побед в нескольких играх на приставке общение с Илюшей действительно стало чуточку равнее. А вот наша переписка с Ваней наоборот, с у ш а Возможно, все это из-за того, что происходит в их компании, а возможно, из-за меня. Все так странно. Куда я вообще ввязалась? Завтра мы возвращаемся в школу, говорит Мироненко, покачиваясь из стороны в сторону. Поздравляю, снова будешь от меня прятаться. А это реально? Он тихо смеется, что значит, разумеется, нет. И хватается за компьютерную мышь, отворачиваясь. Алис, может сыграем в а л о р а н т через часок? Нет. з Люка. Кривляется Илюша и с интересом выглядывает с я в экран. Причина отказа есть? Мне нужно дочитать параграф по истории. Скука, т а Тянет он на распев и щелкает клавишами. О, а тут у нас что? Эй, хватит лазить в моем к о м п е Возмущаюсь я, вскакивая, подхожу к столу, собираясь забрать у м и р о н е н к о мышь, но он меня о п е р е ж а е т разворачивается, и я чуть было не заваливаюсь на него, запнувшись о ножки кресла. Чудом успеваю п е р е т ь с я в крепкие плечи, спрятанные под дутой курткой, а Илюша придерживает меня за талию. Осторожнее, произносит он. Напрягая пальцы, положение неистово смущает, а тело д е р е в е н е е т Прикосновение чужих рук обжигает, даже через плотную ткань толстовки. Проглатываю с у ш а щ и й горло вдох, и тут с балкона доносится оклик Лолы: "Ваня, кажется, вы уходите". Выдавливаю я неловко отступая. Ладони Лии соскальзывают с моих боков. И он поднимается с кресла, вытаскивает из кармана шапку, надевает ее и направляется к выходу на балкон. Никто из нас не стал бы мутить с девчонкой друга, говорит Илюша. Молча смотрю ему в спину, задумавшись. Это он к чему? К тому, что между Лолой и Ваней ничего не может быть? Прохладный уличный воздух врывается ы в комнату. Наблюдаю, как Илюша уходит, прикрыв за собой дверь, и все еще не могу пошевелиться. Ты что здесь делаешь? – шипит Лола. Подстраховать пришел. Беззаботно отзывается Мироненко. Ховоч не влез бы сюда без моей помощи. А что ты делал в комнате Алисы? Воинственно уточняет она. Заглянул поздороваться. Она разве не говорила, что мы теперь тружем? Дружите? Что ты несешь? Сама у нее спроси. И лол, я узнал обо всем только сегодня. Мне жаль. Даже не знаю, что еще сказать. Чешите уже, пока вас не застукали. Бросает она, и через несколько секунд я слышу стук в дверь из коридора. Входи, произношу встрепенувшись. Лола заглядывает в комнату и обеспокоенно сканирует обстановку. Ты в порядке? Кайфалом тут ничего не натворил, ничего не сделал. в с ё нормально, не переживай. Ты сама как? спрашиваю я, хотя и без того вижу ответ. Вики Лола опухли, т у ш и на ресницах почти не осталось. с п и в а к облизывает губы и устало прикрывает глаза. печально усмехается и качает головой. Кажется, она вот-вот снова расплачется. Лола, я. Илюша тебе уже рассказал? Схлипывает она. Нет, он ничего мне не говорил. Ясно. Шагая ближе, Лола все сильнее сжимает дверную ручку. Непонятно, то ли она пытается удержать себя от побега, то ли. От желания войти. Хочешь зайти? Бездумно предлагаю я. А можно? Ее истонченный голос солью пощипывает мои глаза. Ну конечно. Беру Лолу за руку и веду к кровати. Садимся друг напротив друга, сохраняя безопасную тишину. Вижу, как спевак борется с собой, но не понимаю ни причин. непоследствий этой битвы. Лишь продолжаю держать хрупкую холодную ладонь. У него другая. Наконец произносит Лола. Ужасная правда отражается от стен и кажется падает нам обеим на голову. Лола прижимает подбородок к груди, а я р а с т е р я н н о х л о п а ю ресницами. Не могу в это поверить. Невозможно. Плечи с п и в а к коротко подрагивают. Сейчас мне едва можно узнать уверенную в себе девчонку из параллельного класса, которой восхищается добрая половина школы, а вторая просто завидует. Она тихо плачет, ее состояние угнетает и даже немного пугает. Мне хочется сделать хоть что-то, пусть немного, но облегчить ее боль. Вспоминаю слова мамы, сказанные мне когда-то. Молчаливые объятия иногда звучат громче крика поддержки. И решаюсь, осторожно продвигаюсь и почти невесомо касаюсь спины Лолы, поглаживая. И тут же чувствую, как тяжелая голова упирается мне в плечо. Так вот, какое оно, разбитое сердце, тяжеленное. Полина тоже частенько страдала по парням, но измен в ее отношениях никогда не было. Рыдания сливаются с все еще играющей по кругу песней, и я обнимаю Лолу крепче, не встретив сопротивления. Как он мог? Ну как? причитает она. Я до последнего ему верила, думала, у нас все по настоящему. А он как-то это объяснил, спрашиваю с опаской, пытаясь о т ы с к а т ь хоть немного света надежды в этой слепящей тьме предательства. Я не стала его слушать, но Ваня, он подтвердил. Вряд ли Хованский врал бы мне о таком. Я не знаю, что делать, Алис. Что мне теперь делать? Я тоже не знаю, отзываясь мрачным эхом. С одной стороны, мне хочется его выслушать, хочется, чтобы он оправдался и все стало как раньше, но... Как раньше уже точно не будет. Он все перечеркнул, понимаешь? Понимаю. А что с другой стороны? Знать его не желаю. Хочу стереть себе память и все забыть. Почти рычит она, сжимая в кулаке ткань на рукаве моей толстовки. Как бы ты поступила, Алиса? Что сделала бы на моем месте? Перебирая в голове варианты. Я бы, наверное, первым делом пошла к маме и попросила совета у н е ё но успева к такой возможности нет. Здесь нужен кто-то близкий, кому ты полностью доверяешь. Может, тебе попросить совета у кого-то из подруг? Предлагаю я. Подруг? Ядовито хмыкает она. Моя единственная подруга вот уже несколько дней игнорирует меня. Ну за что они так со мной? А чем я это заслужила? Неужели я такой плохой человек? Да, я бываю импульсивный, вспыльчивый, но я же... Я никогда... Лола, ты ни в чем не виновата. Приговариваю, легонько покачиваясь из стороны в сторону. Даже думать не смей. Тогда почему все так? Почему? А ведь завтра мне придется встретиться в школе с Кириллом. Как мне на него смотреть? Хочешь попросим Гришу, чтобы он Меньшова на реабилитацию на несколько недель отправил? Слова слетают с губ быстрее, чем я успеваю их обдумать. Лола напрягается всем телом и медленно отстраняется, глядя на меня широко распахнутыми глазами в обравлении мокрых, слипшихся ресниц. Я не всерьез. оправдываюсь поспешно. Да, а ведь мне на секунду. Но понравилась эта идея. Похоже, я все-таки плохой человек. Она разочарованно качает головой и стирает непослушными тонкими пальцами слезы с лица. Еще и размазня. Как стыдно-то! Неправда, заявляя уверенно. Лола, тебя обидели и ты злишься. Это м и н ь ш о в у должно быть сейчас стыдно, а никак не тебе. Ему должно быть плохо, потому что если уж делаешь кому-то гадость, будь готов к расплате. Он не заслуживает ни твоих слез, ни твоих переживаний. Пусть он сожалеет о том, что натворил. Спевак удивленно замирает, ее голос вдруг звучит куда чище, а в уголках губ прячется подобие улыбки. Не знала, что ты такая кровожадная, а я, что ты такая чувствительная. Думаю, мы просто друг друга не знали. Отвечаю я и, на удивление, не чувствую ни толики, н е ловкости, будто граница между нами, что была такой я в н й еще несколько недель назад, значительно потускнела. Алис, ты прости, что что снова вывалила на тебя кучу своих проблем. Перестань. В одиночку все это тащить действительно тяжело, так что мы же, ну, почти родственницы? Неуверенно заканчивает Лола, наморщив аккуратный нос, и я з е р к а л ю ее жест, потому что звучит это определение и правда странно. Хотя что в нормальной семье, что в нашей, главное правило соблюдено: родственников не выбирают. За нас слоли все решили родители, создав свой союз. А значит, в каком-то роде мы тоже теперь связаны. И, наверное, нет ничего плохого в том, чтобы вести себя по родственному, хотя бы в стенах нашего теперь уже общего дома. Тянусь к ящику стола, чтобы достать сухие платочки, и передаю их Лоле. Вот, держи. Она вытирает щеки и нос. комкает платочек в руках и п о г л я д ы в а е т на меня я никому и ничего не скажу мигом даю обещание знаю спасибо тебе Алиса правда совсем каплику но мне полегчало теперь главное заснуть пока снова не накрыла только вот спать я совсем не хочу поджимаю губы и смотрю на компьютер вот он мой самый надежный друг и помощник. Я точно не тот человек, который может дать хороший совет насчет отношений. Зато я тот человек, который знает, как безопасно уйти из реальности хотя бы на время. Есть у меня одна игрушка, которая мозг разжижает. Хочешь попробовать? Я совсем не умею играть в компьютерные игры. Там не сложно. Это симулятор вредного гуся. Гуся? Недоверчиво переспрашивает Лола, но я вижу любопытство в ее блестящих темных глазах. Гуся пакостника. Весело подтверждаю я. Садись в кресло. Сейчас мы поставим на уши целый город. Перемещаемся со с п и в а к к компьютерному столу. Запускаю игру. На экране светится забавная заставка. Слушай, Алис. м м Илюша, когда выходил из той в комнаты, что-то про вашу дружбу заливал. Это правда? Тип того. Отвечаю уклончиво. Ого, неожиданно. Да, для меня тоже. Он тебе... Нет, выпаливаю так резво, что печет в горле. Ничего такого. Заканчиваю сипло. А да, я просто хотела предупредить. что у него есть девушка, но если он тебя не интересует в этом плане, то все в порядке. Крепче сжимаю компьютерную мышь, и белый г у с ь н а экран е з а л и в и с т о когочет, напоминая мне о дурашливом смехе Мироненко. У него есть девушка. Почему я впервые об этом слышу? И почему я совсем не чувствую себя в порядке? Пов. Лола. С утра я придумываю тысячу причин, чтобы не ехать в школу. Прислушиваюсь к своему состоянию. Может, я все-таки заболела? Было бы неплохо. Подхватила неизлечимую тоску и слегла до конца учебного года. А если бы меня и вовсе вдруг не стало? Как бы они страдали. И Кирилл, и папа лили бы горькие слезы. Но я тут же вспоминаю о Владе, Марго, Алисе. Они бы тоже страшно расстроились, а мне бы этого не хотелось. И тогда я решительно поднимаюсь с постели. Прогуливать из-за м е н ь ш о г о школу весной в одиннадцатом классе безумие. Но насу выпускные экзамены. Ни один парень не стоит того, чтобы я рисковала своим светлым будущим. И что за дурацкие мысли вообще полезли ко мне в голову? Кошмар. И все-таки после вчерашнего я чувствую вселенскую усталость, будто накануне разгружала вагоны. Из-за выплаканных слез раскалывается голова. Нужно было лечь спать пораньше, но мы допоздна играли в компьютер, чтобы я могла отвлечься. И признаться, это действительно помогло. Было довольно весело. Я зеваю. Ну, давай же, Лола, соберись. Уныние до добра не доведет. Нужно сегодня выглядеть сногсшибательно. Пусть Кирилл видит, какую девчонку навсегда потерял. До школы мы с Алисой добираемся вместе. В машине почему-то обе стараемся не обсуждать вчерашнюю драму, будто для обеих пока исчерпан лимит переживаний. Обсуждаем историчку, которая портит жизнь всей одиннадцатой параллели, и немного затрагиваем тему предстоящих школьных танцев в честь 8 марта. Алиса настроена скептически, а я в любое другое время ждала бы этот бал с нетерпением, но сейчас и у меня нет настроения. В прошлом году весенний бал был для нас с Кириллом первым совместным выходом. Помню, как после мы вдвоем поехали в парк и долго гуляли по в е ч е р н и м о с в е щ е н н ы м а л л е я м в о с п о м и н а н и я снова н а к р ы в а ю т меня ледяной о т р е з е л я ю щ е й волной. Рядом со школьным к о р и л ь ц о м меня уже поджидает Кирилл. Я замечаю его первой. Алиса проходит чуть вперед, но тоже увидев Меньшова, сразу оборачивается и тревожно спрашивает: "Лола, ты как? Тебя проводить? Но я все для себя решила. Бегать и прятаться мне не хочется. Хотя, если честно, разговаривать по душам пока тоже. Но мы с Кириллом учимся в одном классе, и за три месяца до выпускного избегать друг друга вечно не получится." Тогда я отвечаю Алисе. Нет, все в порядке. Ты иди. Алиса кивает и направляется в сторону крыльца. Когда она проходит мимо Кирила, он что-то ей говорит, но Романова не отвечает и гордо поднимается по лестнице. А я в душе радуюсь. Вот бы все ему объявили такой бойкот! Но об этом остается только мечтать. Наша футбольная троица ни за что не распадется. Их дружба, проверенная временем, уж точно не развалится из-за девчонки. Увидев меня, Кирилл явно напрягается и молча ждет, когда я поравняюсь с ним. Привет. Негромко первым здоровается он. Вид у него болезненный. Куда делся уверенный в себе Кирилл? Хотя и я, сколько бы н и старалась, наверняка выгляжу неважно. Залитые слезами вечер и бессонная ночь не могут пройти б е с с л е д н о Привет, откликаюсь я. Лола, мы должны поговорить. п р о с и т Кирилл. Даже если ты меня никогда не п р о с т и ш ь за ложь, нам нужно это сделать. Пожалуйста, выслушай меня. Его голос звучит сдавленно и хрипло, и на мгновение во мне шевелится жалость. Но я тут же вспоминаю все события, которые произошли с нами с 14 февраля. Как был холоден и отстранен Кирилл, его ложь и, наконец, то страшное признание Вани, и моя жалость тут же перерастает в злость. Мы обязательно поговорим. Соглашаюсь я, но только не сегодня. Сейчас, глядя на тебя, меня разрывает от ненависти, даже в ушах шумит. Не попадайся, пока лишний раз на глаза, пожалуйста. Мне очень тяжело. Кирилл кивает и послушно делает шаг назад. Пропуская меня, я буду ждать нашего разговора столько, сколько потребуется, говорит он. Ты все испортил. Так зачем теперь цепляешься за меня, Лола? Даже если ты никогда не простишь меня, мне не хочется, чтобы наша история закончилась так. Глухо отвечает Кирилл. Я не нахожу слов для ответа. Молча разворачиваюсь и поднимаюсь по крыльцу. Этот школьный день кажется тянется бесконечно. На переменах Кирилл общается с Ваней и Ильей, но я не присоединяюсь к ним, как делала это обычно, а скрываюсь на переменах в коридоре. Обед в столовой я и вовсе пропускаю. Сидеть, как прежде, за одним столом было бы сейчас невыносимо. Когда после звонка класс пустеет, я достаю из школьной сумки ланчбокс, в который утром предусмотрительно сложила фрукты и йогурт. Последние два урока физики отменяют, и я чувствую огромное облегчение. Издание из з школы выбегаю одной из первых. Однако притормаживаю на повороте. Они практически каждый день встречаются за углом школы. Вспоминаю я слова Вани, и у меня внутри все дрожит от волнения. Однако за углом никого нет. Только обледенелый тротуар и пустое футбольное поле. От мрачных мыслей меня отвлекает сообщение от Влада. Проезжаю мимо твоей школы. На сегодня освободился, могу тебя подхватить. Есть одна идея. С облегчением вздыхаю. Общение с любимым дядей – это то, что сейчас нужно. Я быстро набираю ответ и направляюсь в сторону остановки, где меня обычно и встречает Влад. В салоне тепло, в воздухе витает знакомый аромат мужского парфюма. Влад привычно сияет, чего сегодня не скажешь обо мне. Алису ждать не будем, у нее еще два урока, отвечаю я, а у нас физичка заболела. Тогда трогаем, командует Влад, заводя машину. Нужно заехать в одно место до закрытия. У меня просто гениальная идея. Влад явно полон энтузиазма, а у меня даже нет сил узнать, что он задумал. Дядя тут же замечает мое состояние. Я не понял, хмурится он, выруливая на широкий проспект. А что у нас здесь за официальное лицо понедельника сидит? Не выспалась просто. Подавив зевок, отвечаю я. Не обязательно говорить дяде всю правду. Если я с н о в а н а ч н у р а с с к а з о предательстве Кирилла, то слез не избежать. А мне надоело разводить сырость. Мы с Алисой ночью играли в г у с я Какого еще гуся? Удивляется Влад. Эх, а еще п р о д в и н у т о й молодежью себя называет. Качаю я головой, хотя сама об этой компьютерной игре узнала только вчера. Я стараюсь быть в тренде. Серьезно, говорит Влад. Вы обязаны научить меня играть в этого гуся. Надеюсь, ты сейчас не про н а с т о я щ е г о Представив себе картину, как мы втроем тусуемся у компа, я смеюсь. Нет, ну а что? Загорается Влад. Я, наконец, расквитался со всеми рабочими делами и устроил себе мини-отпуск. В личной жизни тоже полный г о л я к А как же твои свидания? Припоминаю я. Влад морщится. У нас ничего не вышло. Да и не хочу я сейчас никаких отношений. Влюбленный волк уже не хищник. Важно, добавляет дядя, и я снова не могу сдержать смех. Это что еще за пацанский цитатник? Говорю, как есть. Ты прав. К Черт у в с е эти отношения. Вырывается у меня теперь помимо воли. И Влад с интересом поглядывает в мою сторону. Так, так. Вот в чем дело. Снова поссорилась с Кириллом. Мы расстались. Расстались? Угу. У него появилась другая девчонка на стороне. Влад резко выворачивает руль, и мы съезжаем на обочину. Почему ты сразу мне ничего не рассказала? – возмущается Влад. В машине мерно тикает аварика. й Я об этом узнала только вчера. Вяло парирую я, понимая, что снова рассказывать все случившееся сейчас у меня просто не хватит сил. Влад видит, что я не в состоянии изливать ему душу. Хорошо, ты мне все расскажешь, когда будешь к этому готова. Хотя твоему Кириллу очень хочется расквасить нос прямо сейчас. Ты не квасишь чужие носы, это не в твоих правилах. Улыбаюсь я. Но руки чешутся. Кровожадно отвечает Влад, снова заводя мотор. Мы будем выше этого, Лола. Я точно не дождусь сегодня подробностей. Я поджав губы мотаю головой. Точно. В другой раз. Я уже выговорилась Алисе, все нормально. Влад, отвлекшись от дороги, смотрит на меня с жалостью. Ты ведь помнишь, что можешь прийти ко мне с любой проблемой. Я в последнее время был занят, Каюсь, совсем как твой отец. И сейчас чувствую себя самым жутким чудовищем на свете. Перестань, кричу я. В глазах Влада столько печали и сочувствия, что я не могу это вынести. Ты не можешь о п е к а т ь меня вечно, а я люблю тебя еще и за то, что ты в силах вытащить меня из любого состояния. Тогда сегодня предлагаю этим и заняться. Скрепляем семейные узы романовых спевак. Это как? Тут же заинтересовываюсь я. Будем устраивать дни семьи. Глупости какие! Ничего не глупости. Оскорбляется Влад. Каждый член новоиспечённой семьи выбирает себе день, и мы все дружно проводим его так, как хочет он, исходя из увлечений и интересов. Ты, Алиса, Лера. Тогда в день отца мы все дружно отправимся в его офис. Перебиваю я Влада. Это его единственный интерес. А с твоего отца мы как раз и начнём. Я везу тебя в магазин. Поможешь мне выбрать для него подарок? Затея Влада мне и вправду кажется поначалу глупой. Но чем дольше я обдумываю ее, тем сильнее постепенно з а г о р а ю с ь А ведь я могла бы сводить всех на мою любимую постановку. Какую, Ис? Тогда я начинаю перебирать любимые спектакли. И вот мы с Владом уже спорим, куда нам лучше в первую очередь отправиться. Знаю, что если бы я попросила папу одного составить мне компанию, он наверняка бы сослался на срочные дела. Но Лера и Алиса — совсем другое дело. Ему неудобно будет отказать нам всем. Пока мы с Владом горячо обсуждаем городские постановки, я понимаю, что впервые за сегодняшний день ненадолго забываю и не думаю о Кириле. л По пути в т а ц е Влад снова врубает The Charmin Men, наш привычный с у н т р е к для поездок, и выкручивает звук на такую громкость, что у меня з а к л а д ы в а е т уши. На кольцевой дядя прибавляет скорость. И вот уже мимо летят другие машины, и мелькают высоченные сосны, стремящиеся в синее-синее весеннее небо. Домой мы возвращаемся только к ужину. После целительного ш о п и н г а оба счастливые и возбужденные. Конечно, одним подарком для отца не обошлось, поэтому в наших с Владом руках несколько бумажных пакетов. Алиса, папа и Лера в этот момент как раз собираются в столовой. Только вас и ждем. Говорит Лера и тут же суетливо накрывает на стол для меня и Влада. Я ловлю на себе взволнованный взгляд Алисы и смущенно улыбаюсь, мол, не переживай, со мной все хорошо. Я была с Владом. Отец замечает пакеты в наших руках. Вы в своем репертуаре чуть ужин не прогуляли. Мы вообще-то и тебе выбирали подарок, говорю я. Подарок на 8 м марта, что ли? Смеется папа. День рождения у меня только в октябре. Тогда Влад начинает рассказывать о своем плане день члена семьи. Лера и Алиса переглядываются, а папа, конечно, полон с к е п с и с а А что делать мне? Тут рабочие задачи бы успеть разобрать. Твоим у в л е ч е н и е м мы и озаботились. Улыбается Влад, а затем командует: Заяц, тащи. Я ставлю на стол небольшую коробку и начинаю ее распечатывать. А Влад в это время барабанит по столу. Разобравшись с упаковкой, мы демонстрируем всем новую видеокамеру. Это что? Ужасается отец. Ну, с таким подходом кино точно не будет. Вздыхает Влад. Не думаю, что ты настолько растерял навыки, брат. Это небольшая штучка, новенькая видеокамера, на которой ты будешь снимать наши семейные хроники. А Алиса потом смонтирует фильм, скажем, к выпускному балу. Папа, ты теперь будешь видеоблогером? торжественно восклицаю я. Заметив папина шарашенный вид, Лера первой начинает смеяться, а затем и мы дружно подключаемся к ней. Это единение вдруг наполняет меня счастьем. Я прижимаюсь к Владу, который стоит рядом, и пристав в на цыпочки говорю ему: Ты самый лучший на свете. Спасибо. Тогда Влад прижимает меня к себе и чмокает в макушку. Остаток вечера мы проводим в столовой. Папа и Алиса разбираются с новой камерой, Лера и Влад выбираются с стола, а я бездумно скроллю ленту до тех пор, пока сверху не всплывает новое сообщение от Марго. Прочитав которое, я снова испытываю волнение. Прости, что в тот раз бежала. Я не знаю, кому еще обратиться за помощью. Мне нужно тебе кое-что рассказать.